Глава вторая. Сидя на смотанном канате, на палубе пассажирского судна, граф Франц смотрел на Лорелею, которая развлекалась наблюдением за спокойно покачивающимися на волнах чайками. В какой-то момент ему показалось, что их пароход этим утром единственный в Безбрежном море. До самого горизонта не было видно никакого другого судна, ни паруса, ни дыма, которые могли бы нарушить изысканное впечатление одиночества, И волны, бежавшие неизвестно куда, успокаивались вдали, в лёгкой дымке, рассвеченной в этот ранний час всеми цветами радуги. Он перестал слышать монотонный шум цилиндров и поршней мотора. Они скользили по воде в утренней свежести. Ему казалось, что Лорелея, одетая в простой дорожный костюм из лёгкой шерсти и серую накидку, переставшая стремиться постоянно блистать, стала проще и красивее. У Франца на душе было легко и спокойно, когда он видел, как весело ей следить за изгибами волн и порханием птиц, как хлопает она в ладоши в лучах южного солнца, радуясь бабочкам. Он с опаской ощущал эту передышку счастья и покоя. И призрачные замки Атлантиды, и дворцы на благословенных островах возникали сами собой. Простые и радостные, в покое забытой долины, какой-нибудь сытой и здоровой деревни, где они жили бы мирно и счастливо, и где их не видел бы никто, кроме крестьян, слишком утомлённых трудом на земле, чтобы с любопытством заглядывать в чужие окна. Сейчас, когда предстояло возвращаться в города, он чувствовал, что его любовь истекает кровью, что её слишком сотрясают фанфары цирка и ранят множество аплодирующих рук, тысяч взглядов, насыщающихся движениями и блеском ларелей и пытающихся заглянуть ей в глаза. Конечно, в первые дни его переполняла радость свободы, странствий, кочевой жизни. Ему хотелось наслаждаться всем, по звучащим вдалеке охотничьим рожкам, догадываться, что где-то там свобода, бешеный голоб, целый лес удовольствий, где фантазии, как белки, скачут в кронах деревьев или, как зайчата, играют в прятки под нежными листьями. Живя этой беспорядочной жизнью, Он наслаждался тем, что перестал быть несчастным графом, мрачным книгочеем, пустыней, в которой, как капли воды, исчезла суть прочитанного. Потом это стало приносить страдания. Ещё они, конечно, смеялись, сжигая по утрам послания с пламенными заверениями в любви, всё же немного нервничая при этом из-за красивых образов и зредка попадавшихся в потоки сентиментальной билиберды. Франц улыбался, видя, как она топчет предложения этих кавалеров, Годы рыцарей или состоятельных буржуа, как связки их признаний превращаются сначала в красноватый, потом в чёрный пепел. Ему казалось, и это было довольно лестно для его гордости, что в их бродячей балаганной жизни он каждый вечер похищает желанную принцессу, а по пятам за ними следует боль и отчаяние. Тем не менее, временами в нём просыпалась ревность. Не бывало ли иногда застывшая улыбка Лорелеи ответом на чью-то улыбку? Совпадение, конечно, но чёткое, хоть и краткое, и Франц ощущал где-то около сердца острую боль. Конечно же, в их спокойном одиночестве он был куда как счастливее. Две руки легли ему на глаза, и Лорелия сказала. «Ах, гадкий, ты смотришь в прошлое, в сторону тех мест, что мы покинули, вместо того, чтобы протереть глаза и увидеть прекрасное золотое будущее где-то там, в заоблаченных высотах. Ах, ты противный мечтатель!» Посмотри на меня свободными ясными глазами, не такими, какими они были прежде. Нет, это всё ещё смутный взгляд, как будто из глубокого колодца, наполнившегося зелёной болотной водой. Это неправильно. Улыбнись же и посмотри с удовлетворением. Опять не тот взгляд. Ах, я изгоню призрак затворника, которого я нашла, увела с собой, исцелила. Давай смейся, или я рассержусь. Ты что же, не хочешь доставить удовольствие своей лорелеи? «Конечно, хочу». «Какое же холодное, тоскливое, бледное, это, конечно, хочу». Можно подумать, оно умирает. Идёт, опираясь на двух лакеев, любезность и сочувствие, у которых такой изнурённый вид, как будто они пробежали 40 километров. «Прогоните, сударь, эти вредные чувства. Мне не нужно ни ваше снисхождение, ваши снисходительные реверансы в сторону моей скромной персоны, ни поза студента-ботаника» рассматривающего под микроскопом цветок, слышишь ты? Очень мило было с твоей стороны устроить мне прекрасный цирк, но если ты дал мне его как игрушку, чтобы я развлекалась, пока ты будешь грустить в своё удовольствие из-за разных сфинксов или царей-рабов или из-за осени, умирающей с приходом зимы, я уйду от тебя». «Куда это?» «Не знаю, но куда-нибудь туда, где тебе бы не хотелось, чтобы я была. У меня есть права, сударь, и я это знаю». При этих словах Франц улыбнулся. Женщина — это рабыня и должна лишь подчиняться. Да, но кому? Но, но... Ну что, нечего возразить? К тому же это всё старые штучки. Скажи ещё, что женщина фальшива, как вода. Это было бы невежливо. По отношению к кому? К женщине. Скажи всё же, я не буду сердиться. Женщина фальшива, как вода. Тогда почему же ты в море? Потому что я на крепком корабле с хорошим мотором. Ты этому веришь? Да, во множество доказанных вещей, которые привели к созданию этого мотора. В таком случае ты должен верить в женщину так же, как в воду. Но я верю не в воду, а в мотор. Что же, женщина, не мотор? Определённо нет. Не хватало только, чтобы я ассоциировалась у тебя с мотором. Но кто это утверждает? Люди, которых ты не знаешь. А ты их знаешь? Я знаю столько людей. Ах, вот он и ревнует. О, конечно, нет. Очень невежливо не ревновать, хоть чуточку, по крайней мере. Но я ревную. Ты ревновал этой зимой? Иногда. А летом? Часто. Кому же? Ни к кому и ко всем, к воздуху, которым ты дышишь. Ну что же, тем лучше. Это доставляет мне удовольствие. Тебя это бодрит, возвращает к жизни. Тебе нечего на это возразить. «Обойдусь без этого». «Кому ты ревновал, когда сидел у себя в замке?» «К людям, которые были снаружи». «А теперь?» «Ко всем тем, кто хочет пробраться в мой новый замок». «Так, скажу не хвастаясь, у тебя будет некоторая возможность для этого в Лондоне. Но будь спокоен, страдать ты будешь лишь от своих химер. И хоть эти химеры и жестокие, всё же они будут терзать тебя меньше, чем те, что были в прежние времена». «Вряд ли». «А вот и нет». Поклянись, что с твоей точки зрения я ошибаюсь. Я бы не смогла. Ты видишь, что я выхожу победителем из нашего спора, а поскольку это так, я окажу тебе великую милость». «Какую?» «Разрешу отвезти меня в буфет, потому что я голоден. Помоги мне идти, не дёргайся так. Там очень хорошо». Показались берега, знакомый вид дувра. Внезапно появились английские таможенники и телеграфисты. Франц спросил. Ты отправишь телеграмму? Кому? Мне некому телеграфировать. Этому добряку-крамеру. Спасибо. Мы увидимся с ним скорее, чем нам бы хотелось. А ты, случайно, не хочешь дать телеграмму? Кому? У меня нет никого. Твоему любящему брату, твоей старушке Доротеи. Нет, Доротеи я напишу. Ну, значит, у нас нет никого, кого бы мы любили достаточно, чтобы отправить ему телеграмму. Ни у тебя, ни у меня. «Какое единство?» «Но я бы хотел, чтобы оно было ещё большим, а ты стремишься его разрушить». «Чем же?» «Возвращаясь в цирк». «Ну вот опять. Помни, что ты мне обещал?» «Конечно, помню, но потом, когда этот сезон закончится...» «У нас снова будут каникулы, и мы опять поедем на юг Франции». «Слушай, Лорелея, ты думаешь, я буду счастлив по вечерам во время твоих выступлений?» «Да ты ничего не понимаешь». Надо просто изменить постановку вопроса, и вместо того, чтобы говорить себе, как противно видеть эти тысячи глаз, направленных на женщину, которой я хочу обладать безраздельно, с которой я, так сказать, на «ты», надо думать так. Мне завидуют тысячи людей. И ты наполнишься чистейшей радостью». «Чистейшей? Как же?» «Вот именно». «Нет». «Ладно, но всё же эта мысль принесёт тебе радость». «Вначале я испытывал радость». «А теперь? Теперь мне этого мало. Напомню тебе, мы уже изучили этот вопрос в маленькой таверне. И ты знаешь, что я тебе сказал?» «Прекрасно знаю. И всё же цирк, твоё повсюду звучащее имя, выставленный на показ портрет, — это всё мои соперники. Ах ты, бедняжка, но других-то у тебя и нет. Но может вдруг появиться прекрасный принц. И что ты сделаешь, если он появится? Брошу тебя». А если бы я сказала «давай расстанемся», было бы то же самое. Ах, Лорелия, что за радость в этой твоей злобе? Но я сейчас совсем не злюсь, я лишь отвечаю ударом на удар. Лорелия, ты феминистка. И что в этом плохого? Чем тебе не нравится феминизм, как ты думаешь? Что он уже наступил. А, вот оно что, в обычной жизни. Но у турок связывание устойчивости женской репутации с полигамией Ты невыносим, буду смотреть на пейзаж. И на зелёные луга, и на лесистые холмы около Севенокса, и на поворот дороги, по которой едет велосипедист. И Франц вытащил газету. «Ну, это уже слишком», — вскричала Лорелия. «Враждебность не должна заходить так далеко. Смотри в окно вместе со мной». Вскоре показались разнообразные пригородные постройки, поезд замедлил ход, появились встречные континентальные экспрессы, в окнах домов-коробок виднелись растрёпанные головы, мелькали одетые без претензий молодые аборигены в фуражках на затылке. Стены отдельно стоящих домов были завешаны разноцветными афишами. «Смотри!» — вскричал Франц. «Это же ты!» «Ну да, ну да!» Крамер приступил к делу. «Кажется, неплохо сделано». Поезд медленно приближался к вокзалу.